Петр I Великий Царствовал с 1682 до 1725 года. Петр родился 30 мая 1672 года. Многосемейный царь Алексей Михайлович отпраздновал рождение этого ребенка, 14 по счету, длинным рядом родинных и крестинных пиршеств. Сам новорожденный был окружен нежнейшими заботами отца и изысканной по тому времени роскошью. Для ухода за ним были назначены кормилица Нинила, две мамы, Боярыня Леонтьева и княгиня Голицына, и двое дядек, боярин Стришнев и думный дворянин Стришнев. Для Петра к кремлевскому дворцу пристроили особые хоромы, в которых стены и пол были обтянуты красным сукном. Колыбелька новорожденного была сделана из турецкого бархата по алой земле с большими золотыми репьями и малыми репейками серебряными, подбита хлопчатой бумагой на желтой подкладке. Ремни обтянуты бархатом красным, венецейским. Яблоко у пялиц по серебряной земле, с золотыми и разными шелковыми травами. Пуховик и подушки набиты белым лебяжьим пухом. Когда Петр начал ходить, ему шили зимние и летние кафтанчики. Из белого атласа. Алые объяри на собольих пупках, шитые золотом, окаймленные немецким кружевом запонами, низанными жемчугом, серебряными кистями, а пуговицы изумрудные на золотых синих. Тишайший царь очень часто приходил играть с сыном и всегда приносил с собой множество всевозможных игрушек. Сначала Петр забавлялся лошадками деревянными раскрашенными птицами, катался по комнатам на стульчике с железными колесами, развлекался игрой на цимбалах. Но скоро его детскую заполнили военные игрушки: вызолоченные луки, барабаны, сабли, пушки, булавы и так далее. Большая часть этих игрушек была иноземного производства. Таким образом, Уже в детской Петра проявились две характерные черты личности великого преобразователя. Первые проблески охоты к военному делу и пока бессознательное заимствование из Западной Европы того, чего не умели делать в России. Как и всем московским царевичам, Петру очень рано пришлось перейти от забавы к ученью. Когда ему пошел только пятый год, его старший брат и крестный отец, царь Феодор, стал часто напоминать Наталье Кирилвне: «Пора, государыня, пора учить крестника!» Царица попросила боярина Соковнина найти для Петра учителя, кроткого, смиренного, божественное писание ведущего. Соковнин указал ей на Никиту Моисеевича Зотова, служившего ячем в приказе Большого Прихода. Это был, по его мнению, муж кроткий и смиренный, всяких добродетелей исполненный, в грамоте и писании искусный. Наталья Кирилловна велела сначала представить Зотова царю Федору Алексеевичу. и Соковнин Повез Никиту Моисеевича во дворец к царю. Оставив подьячего в передней, Соковнин пошел доложить царю о прибытии учителя. Через несколько минут из внутренних покоев вышел придворный и спросил, «Кто здесь Никита Зотов?» При этих словах Зотов так растерялся, что в первую минуту не мог двинуться с места. Потом несколько раз перекрестился и пошел к царю. Федор Алексеевич ласково принял его и проэкзаменовал в чтении и письме.